Глава четвертая. Настоящее. Аксель. Когда Грин приехал к клубу, гости уже собрались, а концерт начался. Прокручивая в голове диалог с Эдовой, детектив не заметил, как прошло время. Но зато ближе к точке назначения полностью пришел в себя и сосредоточился на предстоящем деле. Охранник он просто показал значок и приложил палец к губам, призывая к молчанию. Тот начал говорить о сверхсекретном режиме работы во время выступления Вероны, а детектив возразил, что он не концерт послушать пришел и снова помахал перед носом шкафа значком. Обливаясь потом, тот пропустил Грина в клуб, пригрозив, что если аксель его обманул, будут последствия. Тот лишь кивнул, юркнул внутрь, проверил пистолет и замер, прячась в тени. Сердце стучало ровно. Он был предельно собран и чувствовал себя так, как много-много лет на заданиях, по которым Максель на самом деле отчаянно тосковал, но не позволял себе в этом признаться. Сейчас перед ним стояла предельно простая, с учетом прошлого опыта, задача — сохранять бдительность, пока певица выступает, и убедиться, что она в безопасности. Если будет обнаружен злоумышленник, Создать условия, чтобы он себя выдал. Обезвредить, не подвергнув риску Аверону. Если станет жарко, позвать охрану и вызвать спецназ. Грин медленно обследовал подсобки, избегая столкновений с сотрудниками, которые двигались поразительно четко и тихо. Добравшись до помещений, где располагались артисты, Грин снова замер, прислушиваясь и присматриваясь к пространству вокруг себя. Ничего подозрительного. Со сцены доносились отголоски песен. Звук рассеивался. Но даже так голос певицы казался удивительным. Аксель в какой-то момент даже пожалел, что выбрал себе именно такую роль — ждать в закулисье. Он хотел бы послушать выступление, но важнее было защитить эту женщину. Иначе она больше никому и никогда не споет даже если они ошибаются. В подобных вопросах Аксель предпочитал бы ошибиться. Он отчаянно желал, что сегодня потратит время зря, что поставит себя в глупую ситуацию перед Эвероной, что ему придется извиняться. Не в первый раз убийца начинал играть в шашки с полицией, надеясь обманом прыгнуть сразу в дамки. Но в этой игре было что-то странное начиная с убийства Ребекки Грант, служителя закона, заканчивая этой красной лентой и прямым указанием на известную в узких кругах певицу. Да, у Авероны не было больших концертов. Она держалась камерной тихо, но рассчитывать на то, что полиция не придет, глупо. Оглядевшись, Аксель понял, что его напрягает. Если верить слухам про эту артистку... Она тщательно оберегает свое инкогнито. Только вот когда Аксель добрался до гримерки, у дверей не оказалось охраны. Странно. Детектив достал телефон, убедился, что у аппарата выключен звук и набрал короткое сообщение Марку. Тот ответил сразу. «Сетка между залом и певицей и два амбала у сцены». «Почему нет охраны здесь?» «Глупо ставить людей в зале и не размещать их в подсобных помещениях. Там защита от поклонников, фанатиков. Здесь — от сотрудников и случайных людей. Здесь не менее опасно. Можно ворваться в гримёрку и осмотреть ее, но если потенциальный убийца внутри, детектив не сможет поймать его с поличным». Аксель медленно набрал в грудь воздух, цепким взглядом изучая пространство. Сотрудники сюда практически не заходили. Они бегали от барок под собным помещением, но не совались в этот закуток. Интересно, здесь есть еще один выход? Скорее всего, да. Напротив гримерки обнаружилась небольшая гардеробная. В ней было душно, но Аксель проскользнул во тьму, оставив дверь приоткрытой, чтобы не пропустить возвращение Вероны. Он сел на коробку, забитую тканями и перьями, достаточно плотную, чтобы не промяться под его весом, и принялся ждать. Телефон не доставал, чтобы не выдать себя свечением. Не трогал и пистолет. Детектив замер, слившись с темнотой, вернувшись к привычному, но за столько лет забытому состоянию, схожему с медитацией. Сердце замедлилось, а время ускорилось. Когда-то он мог сидеть так часами в ожидании цели. В армии он опускался на пол, складывал ноги, опускал руки на колени, выпрямлялся и замирал, сохраняя одновременно концентрацию и отключаясь от мыслей. Он превращался в локатор, который должен почувствовать изменения окружающей среды и среагировать только на то, что имеет значение. Когда музыка стихла, Аксель не пошевелился. Когда зал взорвался аплодисментами, певицу вызывали на бис, он не пошевелился и даже не открыл глаз. Зато когда в коридоре послышался шорох, мимо чулана скользнула тень, замявшись на входе. А дверь в гримерку отворилась, он резко вскинул голову и прислушался. Дверь закрылась. Аксель вышел из своего укрытия Просчитал про себя от одного до десяти, обратно и снова от одного до десяти, очищая разум от лишних навалившихся из-за прерванной медитации мыслей. И обратился вслух. Какая-то возня, голоса. Черт, тут есть звукоизоляция. Он этого не предусмотрел. Осторожно тронул дверь. Не поддалась. запертая изнутри. Он не слышал звука замка, который должен был щелкнуть, если бы заперли. Значит, просто тугая дверь. «Рискнуть?» Грин замер, медленно и глубоко дыша, и сверля холодным взглядом дверь. Положил ладонь на прохладное дерево и снова прислушался к неясной возне. Певица находилась внутри целых три минуты. За это время может произойти что угодно. «Лучше ошибиться! Лучше ошибиться и выглядеть дураком, чем опоздать!» В его жизни были подобные опоздания. Повторения он не хотел. «Когда Грин медлит, умирают люди. Когда он ошибается, умирают люди». Резким движением Максили распахнул дверь и мгновенно принял боевую стойку, взяв на мушку того, кого здесь вообще быть не должно. Тело отреагировало рефлекторно, так, как будто не было перерыва после службы. Последний год, проведенный с инструкторами спецназа и в тренажерном зале, вернул Грина в первоклассную форму, возможно, улучшив ее от прошлого пика. Черное дуло его пистолета указывало в спину мужчины. Тот стоял спиной ко входу, со шприцем, кажется, пустым в левой руке. Все выглядело так... Как будто услышав звук открывающейся двери, он сделал шаг от дивана. «Руки!» — тихо приказал Грин. Краем глаза детектив заметил тело охранника, которого затащили внутрь и связались стяжками. тяжками. Певица лежала на маленьком диване. Аксель видел ее руку, упавшую на пол, массу черных волос, но не видел лица. Мужчина закрывал обзор. Похититель стремительно развернулся, пытаясь воткнуть шприц детективу в шею, но тот выбросил руку вперед и ударил похитителя по кисти, четко зная, куда и как бить, чтобы из-за боли пальцы разжались, и шприц откатился бы в сторону. При этом пистолет даже не пошевелился, продолжая смотреть в лицо, закрытое дурацкой тканевой маской. Похититель встряхнул ушибленной рукой, второй потянулся к поясу, но снова потерпел неудачу. Аксель не позволил мужчине перехватить инициативу. Коротким и мощным ударом в нос заставил согнуться пополам и рухнуть на пол. Костяшки обожгло. Похититель замер. На ковре медленно растекалось кровавое пятно. Грин сломал ему нос. Детектив подошел. Тронул носком ботинка. Недвижим. Достал наручники. Сковал руки. Подальше отпихнул упавший на ковер шприц. И только тогда, убедившись, что в комнате больше никого нет и можно отвлечься, посмотрел на певицу и бинел. Красная шелковая лента, которая сияла со всех афиш, сползла с прекрасного лица. Грин подошел к дивану, опустился на колени и, дрогнувшей рукой, убрал локоны, чтобы прощупать пульс. Она дышала, сердце билось. Видимо, похититель ее просто усыпил. Главное, чтобы не было передоза. «Он настолько идиот?» «Так глупо подставляться!» Аксель бросил взгляд на неподвижного мужчину. Тот еще не пришел в себя. Удар у детектива всегда был тяжелым, сокрушительным. Даже если не сразу получится связать этого ублюдка с убийствами, снотворное в шприце и два спящих человека Достаточное основание для задержания. Аксель не верил в то, что серийный убийца способен так глупо и очевидно загнать себя в руки полиции. Да, многие из них хотят быть пойманными. Многие из них стремятся к славе. Им не дает покоя успех книг инквизитора, который порвал книжные рынки Треверберга и всей Европы. Они хотят, чтобы о них снимали фильмы. Чтобы у них появились поклонники, такие всегда появляются, чужая бездна манет. Грин знал это, как никто другой. Но так глупо подставиться в начале серии надо с ним поговорить. И да, детектив думал об этой чепухе, потому что психика отказывалась обрабатывать то, что он только что узнал. О блистательной железной леди Треверберга Теодоры и Рихтер. Была вторая жизнь. Аксель снова протянул руку, убрал ленту, освободил бледное лицо от разметавшихся прядей волос и будто впервые ее увидел, будто впервые позволил себе подумать о ней, как о живом человеке, а не как о женщине, которая жила бизнесом и казалась несокрушимой. Полумертвое сердце болезненно сжалось. Грудь Тео еле заметно поднималась при дыхании, но кожа оставалась абсолютно бледной. Рука детектива замерла на ее щеке. Он увидел на шее след от укола. Ярость поднялась изнутри, сбивая барьеры. И Грин отдернул руку, обернулся и посмотрел на похитителя. Тот протяжно застонал, приходя в себя. Аксель удержался от того, чтобы пнуть его как следует, и достал телефон. Нужно вызвать Карлины и врачей. После оглянулся на Тео. Ее лицо было таким спокойным, как будто перед ним лежала кукла, а не живой человек. Захотелось прижать ее к себе, защитить. Грин отвернулся, убрал телефон. Сел на край дивана и принялся ждать, мрачно наблюдая за тем, как приходит в себя похититель. Мелочного желания сорвать с него маску как можно быстрее не было. Теперь преступник никуда не денется. Даже если в этом деле все не так просто. А все непросто. Аксель чувствовал это. Когда мужчина сел, подполз к стене и тяжело прислонился к ней, Грин встал. И все-таки сорвал с него маску, вырвав глухой стон от боли. На него смотрел озлобленный Кевин Мейсон. Вот так встреча. Усмехнулся Грин. Я должен позвонить адвокату. гнусаве сообщил Мейсон. Он вел себя так, как будто не его застали с поличным. Вы все неправильно поняли и сломали мне нос неправомерно. Вас уволят. Кто ваш адвокат? Луи Берне. Детектив мрачно усмехнулся. «В участке позвоните». Он вернулся на диван и уже не слушал свистящие ругательства партнера Теодоры. Посмотрел на нее. И только тут позволил себе медленно выдохнуть. Позже. Управление полиции Треверберга. «Она вела двойную жизнь. Да». Он просто вколол снотворное, как ни в чем не бывало. Да. Кто бы мог подумать, что у этой женщины есть чувства? Говард. Аксель, измерявший кабинет стремительными шагами, грозно посмотрел на Логана, который в пятый раз проговаривал то, что они узнали. Тот усмехнулся и поднял руки, мол, сдаюсь. Ада взглянула на молодого полицейского с некоторым неодобрением. Доктор Карлин безэмоционально смотрел в окно. Лишь Грин двигался по кабинету, не в силах остановиться. Новая информация и странный комок в груди заставляли его ходить снова и снова, как будто движение могло что-либо изменить. — Ну, просто мисс Рихтер и... сцена. Она пела, как богиня. — Подтверждаю, — мрачно отозвался Карлин. «Я давно ничего подобного не слышал. И теперь, видимо, не услышу. Ее инкогнито раскрылось. Мы сломали ей жизнь. Мы спасли ей жизнь», — мягко поправил Грин, который мечтал уже дождаться адвоката, объявить ему о задержании на 72 часа, на которые они имели право до предъявления обвинения и уехать в больницу. «Почему-то было важно увидеть ее» поговорить с ней, убедиться, что она в порядке и задать несколько вопросов о ее помощнике. «Не может быть все так просто!» — зло сказал Карлин. «Он дает зацепку и попадается в твой капкан. Это глупо. Либо его подставляет второй». «Доказательств того, что их два нет», — напомнила Ада. «Он усыпил ее, усыпил охранника, и все». «Не пытайся делать работу, Берне!» «Он сейчас нам устроит», — со стоном отозвался Карлин. «Уже поздно. Идите домой». «Ну уж нет!» — воскликнул Логан. «Я хочу с ним поговорить. Замолчите все!» Аксель сел в кресло и сжал пальцами виски. Голова раскалывалась от напряжения. Но ему нужно было прийти в себя, чтобы выдержать бульдозер по фамилии Берне. И заодно размотать этот клубок, проверить алиби. Самое главное — проверить алиби. Перепроверить, а потом еще раз. Выяснить, мог ли Мейсон быть причастен к убийствам, где находился во время каждого из них, восстановить все дни, по минутам, а потом уже искать мотив и все остальное. Обычно все происходило наоборот. Они устанавливали обстоятельства, делали профиль, И постепенно сужали круг подозреваемых, а теперь у них есть подозреваемый, и никаких доказательств, помимо его попытки украсть певицу. Мейсон отрицал свою вину в убийствах. Аксель вздрогнул, когда рабочий телефон зазвонил Слушаю, это кор, О, есть новости. По поводу анализа, который запросил Карлен. Последний образец ДНК совпадает. Я еще перепроверю, официальный отчет отдам тебе в понедельник. Но если верить тому, что я вижу... Сперма в теле Анны Перо принадлежит Крестьяну Бальмону. Вот тяна. Сделал все, что мог. Решил сообщить заранее. Вы сегодня кого-то взяли? Кого-то. — пожал плечами Грин. — Не уверен, что это именно он, Даниэль. — Когда будешь уверен... Судмедэксперт тяжело вздохнул, прочистил горло. — Когда будешь уверен, скажи мне. — Кто? — И почему? — Да. Трубка умолкла. Грин мутным взглядом осмотрел команду. — Марк, возьми допрос на себя. — Говард и Ада тебе помогут. Мне надо ехать срочно. Что-то новое? Сперма принадлежит Кристиану Бальмону. В кабинете повисло гробовое молчание, которое никто так и не нарушил. Аксель взял куртку, ключи от мотоцикла, документы и вышел вон. Часы показывали десять вечера. Может, это плохое время, чтобы наносить визит. Но в таких делах лучше не ждать. «Лучше разбираться на берегу». У крестьяна не было алиби, и был мотив. Стал бы он снимать с жены лицо? Вряд ли. Но, скорее всего, он мог что-то знать. К нему, а потом в больницу.